Приложение. Будущее преступности. Это приложение напоминает винегрет. В нем намешано все. И реальные истории, и гипотетические сценарии. Но тема общая. Это будущее преступности в свете новых технологий. Человеческое общество ждут большие изменения в самых разных областях. Это и исследования космоса, и компьютерные технологии, и генная инженерия. И с каждым новым открытием будут появляться новые способы совершить какое-нибудь злодеяние. В июле 1970 года в Северном Ледовитом океане произошло убийство, которое стало одним из самых запутанных дел в истории юриспруденции. На плавучем ледяном острове, огромном айсберге размером с Манхэттен, находилась экспедиция американских ученых и техников в количестве 19 человек. Среди команды были и грубые, и сильно пьющие персонажи. 16 июля некий Дональд Порки Левит украл бочонок домашнего изюмного вина из трейлера специалиста по электронике Марио Эскамильо. По всем свидетельствам, Порки в пьяном состоянии был опасен. Порой мог наброситься на человека с ножом, чтобы раздобыть лишний глоток спиртного. Поэтому Эскамильо перед тем, как идти разбираться с Порки, прихватил с собой дробовик. Эскамилья не знал, что оружие неисправное и может выстрелить просто от удара. Эскамилья нашел Левита в ближайшем трейлере. Тот глушил поистине адский коктейль из спирта Аверкли, изюмного вина и виноградного сока. Вместе с ним был метеоролог Бенни Лайтси, тоже пьяный. После разгоряченной перебранки Лайтси направился за Эскамильей в его трейлер. Эскамилья потребовал, чтобы тот вышел вон и для убедительности махнул дробовиком в сторону двери и случайно им стукнул. Заряд попал лайцы в грудь. Через несколько минут он скончался от потери крови. Вот после этого начался настоящий хаос. Юридическая заковыка. Ледяной остров находился за пределами территориальных вод какого-либо государства и в любом случае был... Временным он растает в середине 1980-х годов, то есть не являлся суверенной территорией. К нему нельзя было применить законы морского права, поскольку «Айсберг» — не морское судно. Как это не дико звучит, но некоторые ученые и юристы выдвинули предположение, что к нему не применимы никакие законы и задались вопросом, какая страна вообще имеет право судить эскамилью. Видимо, он убил человека в одном из немногих мест на планете, где юридически не может быть никаких последствий. В итоге маршалы федеральной службы задержали Эскамилью и доставили в Вирджинию, где он должен был предстать перед судом. Почему именно сюда? По весьма неубедительной причине. Вирджиния была первым местом на территории США, где приземлился самолет Сальдины в аэропорту имени Далиса. Эскамилья появился в суде в единственной обуви, какая у него была черных резиновых арктических сапогах. В итоге он был признан невиновным с учетом неисправного оружия, но произвольный и особый. Характер дела оставил нерешенными, самые интересные юридические вопросы. Как следует рассматривать преступления, совершенные на ничейной территории? Юридическое сообщество, по сути, уклонилось от ответа, посчитав дело из Камильи уникальной аномалией. Но это не так. Другая, покрытая льдами, ничейная территория Антарктида тоже стала свидетелем нескольких удивительных преступлений. В 1959 году двое советских полярников поссорились за игрой в шахматы. Ссора закончилась тем, что один убил другого топором. Говорят, с тех пор на советских полярных станциях запретили шахматы. В 1983 году свихнувшийся на зимовке аргентинский врач спалил свою полярную станцию, чтобы ускорить эвакуацию и вернуться домой раньше срока. В 1996 году на американской станции один повар в ходе ссоры искалечил другого плотницким молотком – Совсем недавно, в 2018 году, на российской станции некий инженер пырнул ножом в грудь сварщика. По одной версии, сварщика оскорбил его мужское достоинство, предложив за деньги станцевать на столе. По другой, сварщик вслух рассказывал окончание книг, которые читал этот инженер, и последний не выдержал. Если так должен сказать, что я на стороне инженера. Впрочем, в каком-то смысле Антарктида не лучшая аналогия с убийством на айсберге. Все эти преступления совершались, по крайней мере, гражданами одной страны. Один россиянин напал на другого россиянина, и полярные станции там считаются суверенными территориями государств. Но юридические нарушители могли бы оспорить свое задержание и содержание под стражей, поскольку законов Антарктиды формально не существует. Гибель Лайтси произошла буквально за год до старта космического корабля, который доставил первых людей на Луну. С тех пор полеты людей в космос стали привычным делом, но в ближайшие столетия мы почти наверняка создадим первые базы на Луне или на Марсе. А куда отважно идет человек, там жди право нарушений. В одной из статей договора о космосе 1967 года говорится, что государства отвечают за деятельность своих граждан в космосе И все хорошо, пока космонавтов мало. Но когда в космическое пространство попадут тысячи и миллионы людей, она окажется несостоятельной. Или представьте другой сценарий. Гражданка Германии травит гражданина Конго, изготовленным в Бразилии ядом на космическом корабле, который принадлежит бельгийско-китайской корпорации со штаб-квартирой в Люксембурге, чтобы уклоняться от налогов. Черт побери, как тут поступить? или вообще забудем про космические корабли, несколько компаний уже собираются добывать полезные ископаемые на астероидах. Что если космический шахтер на одном из таких астероидов даст другому по башке камнем? Земные законы окажутся тем более бессильными, когда у колонистов на других планетах начнут появляться дети, часть из которых никогда в жизни не ступит на планету Земля. Более того, космические исследования открывают совершенно новые способы убийства людей, Возьмем песочное печенье. Принимать пищу на орбите совсем не то, что на Земле. Ее приходится глотать, выдавливая из пластиковых туб, и, соответственно, одновременно есть можно только что-то одно. В условиях микрогравитации лицо распухает от прилива жидкостей, это вызывает заложенность носа, ноздри сжимается так, что запахов почти не чувствуется. В результате теряется вкус пищи, словно у вас сильный насморк. Это одна из причин, почему у космонавтов так популярен коктейль с креветками. В коктейльный соус добавляют хрен. Приготовление пищи в космосе тоже особое дело. При отсутствии гравитации жидкости пар не разделяются, поэтому в кипящей воде пузырьки не поднимаются к поверхности. Вся емкость начинает пениться. Отсутствие гравитации также препятствует образованию конвекционных токов, поэтому печки плохо работают. В начале 2020 года астронавты на Международной космической станции МКС совершили прорыв, впервые приготовив еду в космосе. Печенье с шоколадной крошкой. Астронавты обычно только разогревают пищу. Заниматься ее приготовлением никто не пробовал. Перед началом эксперимента были подозрения, что из-за особенностей конвекции и теплопередачи в невесомости печеньки получатся сферическими. К сожалению, дело оказалось не в этом. Печенье получилось плоским. Сюрприз был в другом. Астронавты разогрели специальную печку, рассчитанную на нулевую гравитацию до 150 градусов по Цельсию. На Земле при такой температуре печенье готовится 20 минут. В космосе на это ушло 2 часа. Самое печальное в том, что специалисты НАСА, проявляющие особую осторожность в наши дни, запретили астронавтам даже попробовать приготовленное. Печенье было запаковано для возвращения на Землю и тщательного исследования на предмет его годности к употреблению. Представьте себе, вы несколько месяцев употребляете только космическую пищу, наконец чувствуете запах свежеиспеченной вкусняшки и вынуждены от нее отказаться. Это антигуманно! Самое странное и интересное – пламя в космосе выглядит как сфера, поэтому, чтобы поджарить маршмеллоу, требуется особое искусство. Но самая большая неприятность, связанная с пищей в космосе – крошки, которые не падают безобидно на пол. Крошки летают, образуя облака крупинок, которые могут опасно забить воздушные фильтры или легкие. Именно по этой причине астронавты давным-давно отказались от песочного печенья, Но коварный кондитер может отправить на орбиту посылочку со смертельно опасным сухим печеньем или даже начинить угощение муко или каким-нибудь другим порошком. Один неосторожный укус и дышать станет невозможно. Космос подбрасывает и новые сюжеты для загадочных убийств. Невесомость плохо сказывается на организме, действует на суставы, кости, глаза и так далее. Если держать экипаж на орбите годами, допустим, используя какие-то бюрократические махинации, люди могут стать инвалидами. Самый страшный урон может понести иммунная система, которая разрушается на орбите и становится менее эффективной. В результате обычно слабые микробы могут обрести силу и пробить нашу естественную защиту. Несколько астронавтов пережили вспышки вируса Герпеса, который вызывает лихорадку и сыпь. Если тайно заразить экипаж на Земле... Каким-нибудь экзотическим вирусом или грибком, а затем отправить в экспедицию достаточно длительную, чтобы пострадала иммунная система. Не исключен смертельный исход. Примерно так погибали первые жертвы СПИДа от условно-патогенных микробов, действия которых люди с нормальной иммунной системой просто не замечают. Все это, конечно, интересно, но убийство на орбите по сути то же самое старое преступление, только совершаемое в новой среде. При колонизации планет могут появиться и новые виды преступности. Учитывая, сколько усилий надо будет прикладывать просто для выживания, местные правительства могут запретить праздность и потребовать от людей работать, несмотря ни на что. С другой стороны, люди могут потребовать от правительств новых прав для себя. Когда мы говорим о юридическом праве на Земле, мы обычно имеем в виду свободу слова, честные выборы и тому подобное. В суровых условиях других планет космическим первопроходцам может понадобиться расширить известную пирамиду потребностей Маслоу. Например, гарантированное право на кислород, они могут потребовать право на свободную коммуникацию с Землей ради психического здоровья. Можно даже говорить о праве на развлечения или психоактивные вещества. Представьте, какие-нибудь марсианские хулиганы уничтожают всю коллекцию музыкальных записей, электронных книг, голографических видео, лишая людей возможности расслабиться. Или весь запас легальных интоксикантов, которые люди принимают по выходным, чтобы отвлечься от постоянно нависающей смертельной опасности. На Земле такие поступки квалифицируются как мелкое правонарушение, На Марсе такое деяние может подорвать психику всей колонии и погубить миссию. Новая обстановка – новые преступления. Иным в космосе будет и уголовное судопроизводство. Представьте, как будет выглядеть арест правонарушителя. В случае убийства с изюмным вином федеральные маршалы США двое суток с самолетами и вертолетом добирались до айсберга. До Марса даже в самой его ближайшей точке к Земле многие месяцы. Даже сообщение оттуда идет 20 минут. Станет другой криминалистика. Мы уже видели недостатки стандартной криминалистики и простой перенос земной практики на другие планеты мало что даст. При другой силе тяжести, при другой атмосфере и почве все следы будут выглядеть иначе, по-другому будет вести себя и огнестрельное оружие. Иначе будут разлагаться трупы. Если тело останется на открытой местности, верхняя часть под влиянием атмосферы может утратить цвет и стать жесткой, как вяленое мясо. А при отсутствии микробов, которые способствуют разложению, нижняя часть тела может выглядеть неестественно сохранившейся. На Марсе даже в случаях смерти от естественных причин анатомам 22 века понадобится вскрывать захоронения и анализировать трупы, чтобы понять, как изменяется анатомия человека под влиянием низкой гравитации Красной планеты. А после того, как на преступника наденут наручники, возникнут новые проблемы судебного характера. В случае с убийством на Ледяном острове адвокаты Эскамильи задавали неудобные вопросы. Не нарушает ли поведение судебного процесса в Вирджинии конституционное право обвиняемого на справедливый суд и рассмотрение дела коллегии присяжных равного статуса? В конце концов, на айсберге не было полиции, и право на собственность там защищалось с оружием в руках. В отличие от пригородов Вирджинии, где главной ежедневной проблемой населения являются пробки на дорогах, Способны ли присяжные полностью понять давление, которое испытывал камилия и справедливо оценить его действия? У людей, родившихся на других планетах, разрыв понимании будет намного больше. Как сможет дюжина землян по справедливости оценить поступок человека, выросшего в совершенно другом обществе, и какой у них общий статус? Вероятно, космическим колонистам придется брать дело правосудия в свои руки. Но у такого подхода тоже есть свои недостатки. Будет ли справедливо отправить преступника в космическую тюрьму на долгие годы и позволить ему поглощать пищу и кислород, в которых нуждаются остальные члены колонии? Возможно, колониям придется вернуться в Средневековье и казнить преступников или ссылать их в какие-нибудь забытые богом места». Но даже это не решит проблем, если осужденным окажется, скажем, инженер, который управляет энергетической станцией, или единственный в врач. Без их знаний и опыта могут погибнуть все остальные. Колониям, возможно, придется вернуть принудительный труд, поскольку нельзя допустить, чтобы бесполезные люди поглощали нужные ресурсы. Неприятный выбор, но мы на Земле не сталкиваемся с жесткими альтернативами, перед которыми могут оказаться космические колонии. Простых выходов нет. Сегодня проблемы космической преступности могут казаться далеким будущим. В конце концов, большинство астронавтов, до да отвращения прекрасные люди, добропорядочные летчики с докторскими степенями, которые пользуются зубной нитью после каждого приема пищи, имеют отрицательный процент жира в организме. Но первое преступление в космосе может произойти раньше, чем вы думаете. В 2019 году в прессе появились слухи, что один американский астронавт, находящийся в бракоразводном процессе, якобы совершал кражу личных данных с использованием компьютера Международной космической станции, чтобы получать доступ к банковскому счету своей жены без ее ведома и согласия. Обвинения потом сняли. А в 2007 году женщина-астронавт НАСА, испытывая ревность к новой любовнице, своего бывшего бойфренда, надела подгузник, взяла нож, пневматический пистолет и баллончик со слезоточивым газом и поехала за тысячу миль с Хьюстона в Орландо, чтобы похитить его новую пассию. Даже самые добропорядочные порой подвержены эмоциям и совершают глупости». К тому же, по мере коммерциализации космических полетов и роста потребностей в космических колонистах, нормативы, по которым люди будут получать пропуск в корабли для освоения новых планет, станут опускаться гораздо ниже стандартов НАСА, особенно для миссий, выполнение которых рассчитано на многие годы. Если вспомнить историю, европейские страны в период колонизации обеих Америк отправляли туда всякий сброд, а Англия заселила Австралию уголовниками. Колонизация в любом случае предполагает эксплуатацию, но использовать для этого отбросы общества – значит множить злодеяния. Со времен дела Эскамильи уже более полувека некоторые прозорливые ученые-юристы горюют по поводу отсутствия законов, которые действовали бы на всем пространстве, включая космос. Наверное, мы пока ничего особенного сделать не можем. Мы не можем предугадать все новые преступления, а учитывая гигантские расстояния, реализация даже нынешних законов может оказаться неосуществимой. Больше беспокой другое. Централизованный характер функционирования космической колонии может естественным образом провоцировать тиранию. Представьте начальника тюрьмы, который в качестве наказания снижает уровень кислорода в тюремных камерах. Или будущего диктатора, который делает то же самое в отношении всей базы, чтобы подчинить людей своей воле. Говоря об опасности космоса, мы обычно вспоминаем ледяной холод и безвоздушное пространство, но одной из самых больших опасностей там все равно будут представлять люди. Еще одна новая область преступности связана с компьютеризацией во всех ее проявлениях. Грабители уже вовсю пользуются сервисом Google Street View для изучения витрин магазинов и жилых домов. В будущем виртуальная реальность может позволить им тщательно рассматривать помещения, Изнутри они даже смогут использовать 3D-принтеры для изготовления копий ювелирных украшений, ископаемых останков и прочих артефактов, подменять ими оригинальные предметы, и в таком случае поиск похитителей может растянуться на месяцы и даже годы. Круптомасштабные грабежи могут распространиться на криптовалюты, например, биткоин. Криптовалюты обещают пользователям полную анонимность, но каждая транзакция должна быть тщательно зашифрована и верифицирована с помощью компьютеров. Этот процесс называется майнингом. Майнинг допускает использование вместо одного, все контролирующего компьютера, множество мелких компьютеров, каждый из которых за свою работу получает немного денег. Умные жулики придумали, как взламывать мелкие компьютеры и похищать комиссионные В настоящее время эта афера с биткоином не проходит, но реально для других, менее известных криптовалют. Мошенники вставляют несколько строк вредоносного кода во вполне легитимную программу, которую скачивают ничего не подозревающие пользователи. Дальше этот код начинает работать как фоновая программа. Круглые сутки занимаясь майнингом криптовалюты. После того, как майнинг заканчивается и подчиненный компьютер получает комиссионные, деньги перенаправляются на банковские счета мошенников. Это не только кража денег, заработанных владельцем компьютера, пусть и непреднамеренно, но и нарушение частной жизни, увеличение счетов за электричество и износ оборудования. Такие программы майнинга злоумышленники могут приобрести в интернете за 35 долларов, а согласно одному исследованию – Участники этих криминальных действий за 4,5 года вывели 58 миллионов долларов. Больше, чем по миллиону в месяц. На горизонте хищения еще более грандиозные. Новые технологии, как и в нормальном бизнесе, дают преступникам сполна воспользоваться преимуществами эффекта масштаба. Как указывали историки, в средневековье один разбойник с большой дороги, если повезет, мог за раз обобрать максимум полдюжины человек. В середине 1800-х годов банда могла за раз ограбить 250 пассажиров поезда. В наши дни можно взломать базу данных и ограбить миллионы. В дальнейшем, если квантовые компьютеры будут соответствовать обещаниям моих разработчиков, эти вычислительные машины по мощности настолько превзойдут даже современные суперкомпьютеры, что нынешняя система интернет-безопасности станет бессмысленной. Можно будет запросто завладеть сотнями миллионов счетов одним махом. Умные преступники начнут также использовать так называемые умные технологии. Можно будет устроить пожар, дистанционно включив печь или нагреватель. Можно будет похищать автоматизированные строительные механизмы и вносить фатальные структурные ошибки в конструкцию зданий или создавать дыры в защите компьютерных систем, о которых никто, кроме создателей, не будет знать. Можно будет перенаправлять беспилотные автомобили в толпу пешеходов или запирать все двери и посылать машину с пассажирами в пропасть. Если убавить мелодраматичности, грабители банков смогут заполонить квартал автомобилями-беспилотниками и создать пробку, чтобы полиция не смогла устроить погоню. Насилию может подвергнуться даже ваш организм. У десятков тысяч людей имеются кардиостимуляторы, нейростимуляторы и инсулиновые помпы, которые соединены беспроводной связью через Wi-Fi или Bluetooth с интернетом, что дает возможность врачам следить за здоровьем пациента и при необходимости оказывать помощь. Стоит взломать такой приборчик, и можно вмешиваться в физическое состояние человека. Или использовать более хитрый способ поставлять врачу ложные данные, маскируя признаки критического состояния до тех пор, пока они окажутся слишком поздно. Самая мощная из всех новых технологий – искусственный интеллект, ИИ. Программисты называют системы ИИ хрупкими. Они хорошо выполняют определенные функции, но не обладают достаточной гибкостью и легко выходят из строя. Отказы наиболее распространены при обработке компьютером визуальных данных. Добавление наклеек на дорожный знак остановки может привести к тому, что беспилотный автомобиль неправильно прочитает знак и проедет мимо. Аналогичным образом использование дронов для проецирования ложной дорожной разметки может привести к тому, что автомобиль резко поменяет направление движения или выйдет на встречную полосу. Исследователи этих явлений хотели обратить на них внимание, а не причинить вред. Более тонко можно сбить с толку «И-И», состязательным шумом, якобы случайными пикселями, вставляемыми между единицей и нулем цифрового изображения. Если человек будет слушать музыку по радио через статические помехи, он без особых усилий сможет воспринимать звучание. Для него это та же музыка, но с небольшим треском. Но компьютеры пока лишены такого высокого уровня сознания, чтобы отсекать визуальные помехи и добавляют к распознаваемому изображению пиксели которые их дурачат. Во многих клиниках уже применяют ИИ для скрининга опухолей на коже, поскольку компьютеры более внимательны, чем живые дерматологи. Если подбросить нужный визуальный шум в сканограмму, компьютер может пропустить злокачественную опухоль, практически обрекая человека на смерть. Если вам вдруг захотелось настоящей мыльной оперы, то как насчет «секс-роботов-киллеров»? Роботы-дворецкие уже на горизонте, а пожилые японцы уже пользуются роботами-компаньонами, чтобы не быть в одиночестве и получать элементарную помощь. Секс-роботы представляются следующим логичным шагом. На самом деле некоторые компании уже продают примитивные версии, учитывая, что эти роботы будут взаимодействовать с людьми в их самом, так сказать, беззащитном состоянии, буквально без штанов. Нет оснований не думать, что кто-нибудь не захочет взломать компьютерную программу и не настроить их против своих владельцев. А вот еще один элегантный ход. Что если Android совершит преступление по собственной воле? Старые добрые времена компьютеры умели делать только то, на что были запрограммированы. Но компьютеры с ИИ могут осваивать новое поведение и действовать непредсказуемым образом. Представьте, что команда программистов хочет, чтобы робот проводил максимально возможное количество времени с конкретным человеком. Зная, что все люди разные, программисты могут дать задание роботу разнообразить поведение и пробовать новые способы. Выглядит это вполне разумно, пока робот не придет к мысли, вполне логичной, что самое лучшее это монополизировать время хозяина, убрав конкуренцию и убьет домашнюю собачку. Вы подойдите в суд на программистов? Они не приказывали роботу это делать. Может, вы посадите в тюрьму робота? Так можно быстро оказаться на территории бегущего по лезвию. Если секс-роботы вызвали у вас отвращение, готовьтесь к худшему. Ни одна из известных операционных систем не выдерживала попыток взломать ее. Уязвимость существует всегда, и это в равной степени справедливо по отношению к операционной системе, которая управляет нашим организмом. Проникновение в ДНК станет абсолютным взломом. В конце 1970-х годов детективы из Сакраменто поняли, что рядом с ними действует серийный убийца. Анализ ДНК постепенно связал одного единственного человека, так называемого убийцу из Золотого Штата, с десятком убийств, пятью десятками изнасилований и 120 кражами со взломом но на протяжении четырех десятилетий он оставался неуловим. В 2018 году полицейские обратились за помощью к необычному источнику. Онлайн-генеалогии, популярные компании по генетическому тестированию типа Ancestry.com и 23andMe, предлагают людям загружать свои необработанные генетические данные в виде текстовых файлов. Затем люди могут загружать данные на сторонние генеалогические сайты, которые дают им инструменты для более сложного анализа своей ДНК. Но эти сайты не всегда соблюдают правила сохранения конфиденциальности, которые приняты в крупных компаниях. Это означает, что к данным могут получить доступ посторонние лица, в том числе и полиция. С 2018 года детективы из Сакраменто начали прочесывать такие базы данных в поисках убийцы из Золотого Штата – Вдруг он слишком туп или самонадеян и выложил свою ДНК в одной из них? Увы, совпадений не обнаружилось. Казалось, очередной тупик. Но, покопавшись поглубже, они все-таки нашли некоторые приблизительные совпадения. И до них дошло, что перед ними ДНК родственников убийцы. Это уже было много. На основании добытой информации полиция стала выстраивать фамильное древо, используя свидетельства о рождении и прочие официальные документы. Затем обратили внимание на мужчин, которые жили в Сакраменто в 1970-е годы. Поиск постепенно сузился до одного человека, бывшего сотрудника полиции по имени Джозеф Джеймс Д'Анджело. И в течение нескольких месяцев им удалось тайно раздобыть два образца его ДНК. Один нашли на ручке автомобиля, поскольку, прикасаясь к предмету, мы часто оставляем на нем клетки кожи другой на выброшенном носовом платке, извлеченном из мусорного бака перед его домом. Как сообщили, эти образцы идеально совпали с образцами ДНК-убийцы. В общем, блестящая детективная работа. Однако это вызывает обеспокоенность насчет неприкосновенности частной жизни, а именно генетической информации. Полиция, скорее всего, не имела ордера на получение образцов ДНК Де Более того, родственники Д'Анджело никогда не давали правоохранительным органам разрешения использовать свои генетические данные. Конечно, трудно относиться с сочувствием к серийному убийце, но последствия выходят далеко за рамки одного этого дела. Представьте, что ваша мать или сестра, или давно пропавшая кузина, которую вы никогда не видели, размещают в сети свои ДНК. Генетические шпионы теперь могут что-нибудь разузнать про вас и вашу семью, раскрыть усыновление или любовные связи прошлого, выяснить вашу восприимчивость к каким-то заболеваниям. Харрасмент, шантаж, дискриминация – реальные возможности. По мере распространения генетического тестирования следует ожидать появления законов, регулирующих доступ к этим данным. Когда-нибудь использование ДНК для раскрытия тайн станет основанием для тюремного срока. Даже для детективов повсеместное распространение генетических технологий может стать не только решением многих проблем, но и причиной возникновения новых. Возьмем, к примеру, то же дело убийцы из Золотого Штата. Ваш мусорный бак тоже полон образцов ДНК, преимущественно из клеток кожи. Теоретически какой-нибудь ученый, задумавший недоброе, может собрать, вырастить и перепрограммировать эти клетки кожи, превратив их снова в стволовые клетки. Стволовые клетки можно конвертировать в любой тип клеток организма, в том числе в кровяные клетки и сперматозоиды. Внезапно появляется возможность с помощью незначительной биологической черной магии нанести следы физиологических жидкостей человека на любое место преступления, чтобы либо подставить человека, либо зародить такие сомнения, что реальный убийца уйдет от ответственности. Генная инженерия открывает путь к новым, подлым способам убийств. Если не считать однояйцевых близнецов, каждый из нас обладает уникальным кодом ДНК, в том числе уникальными дефектами и слабыми местами. Сообразительный ученый может спроектировать коварный вирус, который, будучи распространенным в людном месте, выберет своей целью и убьет только одного конкретного человека. Можно таким же образом возрождать давно вымершие формы жизни. Это нравственно рискованная идея. Возьмем, к примеру, шерстистых мамонтов. В Сибири полно различных костей мамонтов, а холодный климат способствует хорошей сохранности их ДНК. Можно внедрить ДНК мамонта в эмбрион слона, а затем имплантировать этот эмбрион в матку слонихи. Родившийся детеныш не будет в полном смысле шерстистым мамонтом, но будет близок к нему с длинным мехом, загнутыми бивнями и некоторыми важнейшими физиологическими чертами. В функциональном смысле мы запросто можем воскресить вымерших мамонтов. Но следует ли это делать? Толстокожие слоны — стадные животные, чрезвычайно умные, чрезвычайно общительные. Им нужна компания, в одиночестве они страдают. Разумеется, со временем можно вырастить целое стадо мамонтов, но этот первый мамонт будет крайне одинок, у него будет кошмарная жизнь. К тому же мы лишь Предположили, что расщепление и редактирование ДНК пройдет гладко, а это далеко не очевидно. Что если проявятся тяжелые врожденные дефекты? На что мы можем пойти ради эксперимента? Нравственные противопоказания еще более весомы для возрождения неандертальцев. В массовой культуре за ними сложилась репутация дикарей, но археологические находки показывают, что они были такими же умными, как люди. Судя по размерам черепа, их мозг был крупнее нашего. Они создавали произведения искусства, музыку, изготавливали инструменты, хранили своих покойников и, вероятно, имели язык. В далеком прошлом люди и неандертальцы даже скрещивались между собой, так что мы генетически весьма схожи. Соответственно, как в случае со слонами и мамонтами, ученые могут внедрить ДНК неандертальца в эмбрион человека и имплантировать его в матку современной женщины. Пройдет 9 месяцев и готово, Спустя 40 тысяч лет на планете появится новый неандерталец. Но неандертальцы, вероятно, были социальны, даже в большей степени, чем мамонты, и в этом они не уступали людям. Строго говоря, противопоставлять неандертальцев людям некорректно. Неандерталец — человек неандертальский, вымерший или ассимилированный представитель рода людей». Некоторые ученые считают неандертальца под видом «homo sapiens», другие — отдельным видом рода «homo». Можно постараться вырастить неандертальского ребенка в человеческом обществе, но сможет ли он приспособиться? Не исключено, что он навсегда останется «иным». Назвать такое возрождение «преступлением» было бы не вполне корректно, и в философском смысле существовать лучше, чем не существовать. Но этически сомнительно, в лучшем случае, а если что-то пойдет не так, то и неоправданно жестоко. Моя летание потенциальных преступлений не означает, что будущее — это дистопия. Ничто из перечисленного не является неизбежным. Конечно, технологии будущего принесут нам пользу, и весьма существенную. Мы победим болезни, избавимся от рутины, откроем для себя новые горизонты познания и так далее. Более того, наука и технологии помогут раскрывать и предотвращать преступления. Анализ ДНК уже способствует раскрытию давних дел. Спутники помогают археологам следить за местами раскопок в отдаленной местности и пресекать разграбления, а специальным группам вскрывать случаи современной работорговли и незаконной миграции. В настоящее время по всему миру примерно 40 миллионов человек находятся в состоянии рабства. В основном их используют в рыболовстве, горном деле и кирпичном производстве в развивающихся странах. Лагеря, в которых содержатся рабы, трудно обнаружить земли, но невозможно скрыть от спутников. Алгоритмы ИИ усваивают характерные признаки таких лагерей и, анализируя изображения со спутников, быстро указывают их расположение. Честно говоря, некоторые из названных мною преступлений кажутся надуманными. Сексуальные роботы-убийцы. Но отдаленное будущее всегда видится странным. Если в начале 20 века кому-нибудь сказали бы, что в наши дни с помощью электронного ящика можно воровать деньги из банка или в отместку переместить фотографию своей бывшей подружки в порнографическую сцену, это показалось бы предом. Но это есть. Возможно, самыми тяжкими преступлениями станут те, которые мы сейчас не можем предвидеть. Представьте, какую панику могут посеять путешествия во времени или мозги киборгов, встроенные в суперкомпьютер. В целом, надеюсь, мои размышления о характере преступлений будущего принесут пользу и дадут повод задуматься. Очень важно заранее просчитывать, как человек может обратить во зло новые технологии. Невозможно обезопасить себя от всех бед. Но перед теми, кто выпускает в мир новой силы, стоит моральный долг способствовать максимальному снижению рисков. Я на этом настаиваю. И, разумеется, я мог пропустить какие-то иные потенциально коварные деяния. Если у вас есть что сказать по этому поводу, пожалуйста, свяжитесь со мной по адресу samkin.com/контакт. И главное, спасибо, что прослушали. Конец книги читал Максим Доронин.